22. «Пулеметы мои с ядерными пулями. Вернее, уже выпустил», — говорит Куренков. «Блин, какого хрена? Что происходит? Мы же все обсудили, приняли решение, все согласились, что оставлять Эдика на свободе очень опасно, и что он не успокоится, пока нас в гроб не загонит или сам не сдохнет. Странное непостоянство, Роман Александрович, мы же договорились с вами, это же и ваши интересы затрагивает». Затрагивает, соглашается он, все верно. И по своей воле я бы его не выпустил, но за него попросили. Кто? Просто спрашиваю я, хотя мне очень хочется сказать что-нибудь язвительное и дерзкое. Гурко! Также просто отвечает он. Марк Борисович позвонил час назад и попросил. Твою ж дивизию! С какой это радости за ничтожество Снежинского просит Гурко! «Впору напрячься, и конкретно так напрячься. А почему не сказал?» «Ничего конкретного сказал, что близкий друг попросил». «Сука!» — не сдерживаюсь я. «Егор!» — тут же прилетает окрик от мамы. «Да, мам, прости, но он теперь будет думать, что ему все можно. По сути, нам останется не такой широкий коридор для принятия решений». «Так...» строго говорит Куренков. «По телефону не стоит такие вещи обсуждать, и тем более при маме. Давай, подбеги ко мне, пошепчемся с тобой на кухонке. Сможешь?» «Понял», — отвечаю я, — «смогу. Сейчас подскочу, минут через двадцать». «Все-таки придется идти?» — разочарованно спрашивает Наташка. «Похоже, они решили все-таки выманить меня из дома». «Я тогда, наверное, домой пойду», — вздыхает она. «Нет», — качаю я головой. Твой дом теперь здесь. Пока еще нет. Многозначительно поднимает она брови. В смысле, хмурюсь я? В том смысле, что это все еще находится в области намерений. Намерений, подкрепленных нашими словами. Это немало вообще-то. Скажи, понижает она голос. А если бы... Если бы со мной что-то случилось, ну... Если бы я попала под машину или утонула, ты бы себе нашел? Другую девушку. Заменил бы меня на секретутку какую-нибудь. Наташ, блин, что ей сказать-то? В груди, пригодной к вскармливанию, кажется, бьется сердце ребенка. Егор спасает ситуацию появления мамы. Да куда это на ночь глядя? Ну ты даешь. К тебе Наташа приехала, а ты за свое опять. Что значит за свое, мам? Наталья подумает, что я каждый вечер ухожу куда-нибудь. «Ой, нет!» — машет на меня рукой мама. «Это я к тому, что ты вечно в разъездах. Дома тебя никогда не бывает». «Я быстро туда и назад», — примирительно говорю я. «Вы соскучиться не успеете». «А, может, успеете. Это как пойдет». Я выскакиваю из подъезда и стучусь в тарахтящий на холостом ходу еразик. «Поехали, ребят! У кого права есть, давайте за руль!» Требование вызывает замешательство. — Что, ни у кого прав, что ли, нет? Блин, ну вы даете орлы! — Да есть права, но от скачкового приказ на этой колымаге не ездить. Ну и мы же не можем пост оставить. Поехали, — Поехали-поехали, нам недалеко. Тимурыча скажете, я велел. Один из парней садится за руль, и я усаживаюсь рядом с ним. С грехом пополам трогаемся с места. — Скользко? — спрашиваю я. — Нормально, — хмуро отвечает он. — Дорога сухая, нам главное не заглохнуть. Доезжаем благополучно, медленно, наверное. Ты быстро, встречает меня Рома, проходи на кухню, чай будешь? Марина пирог яблочный испекла. Конечно, буду, товарищ подполковник, жизнь слишком коротка, чтобы можно было отказываться от таких чудесных вещей. Философ, он наливает мне большую кружку чая. Ого, с травками. Душица, смородина, зверобой, иван-чай. А, еще малина сушеная и шиповник. У меня тесть собирает. На пенсии делать нечего, вот занятие. Респект тестю, чай чумовой. Какой-какой? Потрясный, Роман Александрович, и пирог шикарный. Ну все, останусь жить у вас, харч отличный, чего еще надо? Ну-ну, харч тебе, хмыкает он. Тебе деньги нужны, а не харч. Да, есть такое дело, киваю я. бабло нужно, ну и вам тоже. И мне тоже, соглашается он. А этот хрен Снежинский будет гадить. «Однозначно, он сейчас себя неуязвимым почувствует. Как он с Гурко связан? Пробили уже?» «Пробили тебе? Нет, не пробили, не знаю. Он сказал, родственник старого друга. Сейчас занимаемся этим, узнаем, что за родственник». «Я думаю», — говорю я. «Нам надо вернуться к первоначальному плану и отослать его куда подальше». «Да», — кивает Куренков. Но только он может не согласиться. Чем ты его прижмешь, когда он поймет, что за порнуху его больше не прихватит? Надо ему сказать, что все по-прежнему серьезно, и в любой момент он может снова очутиться за решеткой. Надо, разводит руками Куренков. Было. Было? Переспрашиваю я. Да, надо было сказать, но Михаил Михайлович не сказал. Да и какая разница. Тот, кто организовал звонок Гурко, наверняка сам все скажет. Все, что нужно. Но с фабрики-то мне его никто уволить не запретит. Если не захочет уйти, добровольно устроим ему служебное несоответствие. Чего? Найдем, говорю, за что уволить, улыбаюсь я. Был бы человек, а не до сдачи найдется. Но он, с ученых, не только по фабрике шныряет. Наверняка уже вынюхал что-нибудь. Надо нам и с Игорешей разобраться. Что там твой баранов сможет его законопатить? Баранов все сможет, если ему не мешать. А у меня на его счет нехорошее предчувствие. Что еще за предчувствие? Что Печенкин его сожрет? Он сейчас был прямо-таки уверен в своей победе и может расценивать мое освобождение как временное отступление, за которым обязательно последует реванш. Печенкин может, но мы должны упредить все его поползновения. А как упредить-то, Роман Александрович, спрашиваю я? Истреблять гадов будем, как Ван Хельсинг, нечистую силу? Я про такого товарища ничего не слышал, но у этой идеи есть определенные плюсы. Повисает пауза, во время которого мы пристально смотрим друг другу в глаза. И Горюшу тоже в топку, спрашиваю я. Все они дрова истории? Тоже мне дрова, хмыкает Куренков. Ни света, ни тепла, копать одна. Это к мы с вами в санитаров леса превратимся. А мы и есть санитары, серьезно заявляет он. Нам только еще песью голову и метлу к седлу прикрепить остается. Ты, Егор, не ерничай, говорит Роман, а лучше подумай. И ни с кем этот разговор не обсуждай, пусть между нами останется. Лады. Разумеется, Роман Александрович. Вот и хорошо, устало вздыхает он. Ты пирог-то ешь, не стесняйся, добавка имеется. Роман Александрович, говорю, я отделяю вилкой кусок пирога. Потолкуйте с Валей, пожалуйста. На предмет чего? На предмет Снежинского. Я бы все-таки попробовал его услать на Колыму или магнитку. Ну, попробую я-то при чем. Так ваша дочь все-таки. Не понял. Ты же сказала, она тебе пообещала. Да... Мнусь я, не знаю, как сказать. Разозлилась она на меня, понимаете? Как это, удивляется он. Как-как? А вот так. Да я обещал к ней зайти, а тут все вот эти дела. Короче, даже не позвонил. Она сказала, чтоб забыл, как звать ее. Да, брат, смеется Куренков, попал ты. Валька она знаешь, злопамятная какая. Всю жизнь помнить будет. Теперь только женить бы можно ситуацию поправить. Женить бы, переспрашиваю я. «Да», — серьезно отвечает он и, не сдержавшись, начинает хохотать во весь голос, приговаривая сквозь смех. «Испугался, брат! Испугался!» Просмеявшись, он выходит в прихожую и через пару минут возвращается. Он уже не смеется, но на лице его сохраняются едва читаемые следы недавнего веселья. «Сейчас придет на пироги с яблоками. Она, материн пирог, ни за что не пропустит». И действительно, не успеваю я съесть половину своей порции пирога, который действительно очень и очень хорош появляется валя «О, а этот чего здесь делает?» — сердито спрашивает она. «Наслаждаюсь пирогом твоей мамы», — с улыбкой отвечаю. «Тебе обязательно нужно попробовать. Яблоки сохранили упругость и не раскисли, не превратились в кашу. Бисквит воздушный, нежный и очень сочный, будто пропитанный сиропом. Если его сжать, он склеится. Восхитительный. Сладкий, с кислинкой, ароматом ванили, корицы и лимона. Настоящий шедевр. Ого, это я, что ли, такое испекла? Входит на кухню сухощавая и немного чопорная жена Романа. Нашелся тут, поэт, сердится Валя. Мы и без тебя знаем, что мамин пирог самый вкусный. Ты чего пришел? Я позвал, усмехается Рома. За такие слова я тебе с собой дам пирога, милостиво сообщает мне Марина. О, спасибо! Я и не смел надеяться. На какое-то время собрание превращается в семейное чаепитие. Но вскоре, приготовив мне сверток, Марина уходит, а мы остаемся втроём. «Слушай, Валюха», — говорит Рома, — «ты на Егора не дуйся. Он тут в передрягу попал. На него поклеп возвели и арестовали. Хотели повесить убийство милиционера». «Слыхала? Здесь, рядом с нами, у орбиты убили». Так что ему не до гостей было. А сам он что, не мог объяснить без адвокатов? Так, ты не зарывайся тут, чуть повышает он голос. Я тебе ситуацию объясняю, а не защиту выстраиваю. Все мы одно общее дело делаем, так что примешивать сюда личные обиды и глупости не надо. Общее дело — это победа коммунизма, что ли? Не юродствуй! В валенных глазах вспыхивают и тут же гаснут злые искорки. То, что отец дает ей нагоняет, и делает мини-выволочку при постороннем, ее злит, но она берет себя в руки. Собственно, эти искорки, наверное, мне предназначаются. «Куда вы хотите его законопатить?» — спрашивает про Эдика Валя. «Подальше», — с улыбкой отвечает ее отец. «Чтобы публично почет и уважение, а на деле, чтобы ушел и не вернулся». «Хм, и когда?» «Чем раньше, тем лучше». «А не боитесь?» — качает Валя головой. «Что он там наберет авторитета и, вернувшись в славе, начнет мстить?» «Там видно будет», — пожимает плечами Роман. «Будем принимать решение по мере поступления проблем», — добавляю я, чем вызываю появление на лице Вали Гримаса в духе «Тебя вообще не спрашивают?» «Ладно», — говорит она, — «у нас формируется отряд железнодорожников. Люди набираются со всей области. Место назначения — тында». Там в начале года будет открываться управление Байкала-Амурской железной дороги, так что специалисты по зарез нужны. Но он не так, чтобы очень специалист, с сомнением говорю я. Для комсомольского прожектора навыков хватит, отвечает Валя. Тем более, что он с железной дороги начинал комсомольскую работу. В тайге был комсоргом. Тогда прямо то, что доктор прописал. Выделишь нам путевочку? Так и быть, кивает она. «Проводи бюро и давай, выдвигай его кандидатуру. Главное, чтобы он сам не возражал». «Если не согласится, мы его из комсомола попрям. отвечаю я. «А с таким клеймом сами знаете». «Спасибо, Валя, это прямо то, что нужно». «Спасибо», — передразнивает меня она. «Ты теперь мой должник. А объяснение, как ты забыл, что обещал, все еще нужно предоставить? Лично, устно и со всеми вытекающими. Ясно тебе?» Ясно, конечно. ней не бывает. Я молча улыбаюсь и даже подмигиваю. Выкрутимся как-нибудь. Где наша не пропадала, да? Выйдя от Куренковых, я забираюсь в свой зеленый фургон и даю команду отправляться. Проехав пару сотен метров по Красной и повернув на Арочную, мы едем мимо орбиты, где разыгрались недавние события. Внезапно нас обгоняет темно-коричневый Жигуль одиннадцатой модели. Ночные гонщики обходят нас на форсаже, и твою же дивизию резко тормозят, ставя тачку поперек дороги. Пассажирская дверка тут же открывается. Пригнись, командую я водителю, а? Сначала не врубается он, но увидев, как из машины выскакивает человек с пистолетом в руке, без дальнейших объяснений ныряет под приборную панель. Я тоже, но прежде чем сползти под сиденье, успеваю рассмотреть этого ассасина. Весь в черном, в короткой куртке, с натянутым капюшоном, словно явившийся из дешевого боевика будущего. Лицо разглядеть не успеваю, замечаю только восточный немного раскосый разрез глаз. Лишь только я соскальзываю вниз, стекло взрывается мелкими осколками. Хрустальными или даже алмазными брызгами, переливающимися в свете тусклых уличных фонарей как в фантастически прекрасном калейдоскопе. Звука выстрела я не слышу, только наблюдаю за его последствиями. Затем раздается несколько щелчков, похожих на то, когда пулька попадает по металлической мишени в тире. Щелчки такие же, только значительно громче. А потом в полной тишине хлопает дверь машины и раздаётся визг срывающихся с места колёс. «За ними!» — отдаю я новый приказ. «Ребята, все целы?» «Кажется!» Доносится из салона неуверенный голос. Водитель восстает из-за панели и, сев на сиденье, сразу подскакивает. Все кресло усыпано битым стеклом. Я срываю куртку и бросаю ему под задницу. «Погнали!» — кричу я. «Погнали!» Ерофеич рвет с места, как ракета «Союз». Меня отбрасывает назад, но я успеваю подставить руки и опереться спинку пассажирского кресла. Перебираюсь в салон, где парни приходят в себя, стирая с лиц кровь от осколков. «Егор, у тебя кровь!» — говорят мне, и я только теперь понимаю, что несколько осколков добрались и до меня. «Точно никого не зацепило», — уточняю я. К счастью, все оказываются целы. В разбитое окно врывается и безжалостно холещет морозный воздух. Тачка ревет так, что кажется, будто через мгновение мы взметнемся ввысь и помчимся на бреющем, как мистический костюм из тела Сталина, воспетый Михаилом Елизаровым. «Сталин по а летит! Оху... Пулеметы мои с ядерными пулями!» Но вдруг, только набрав обороты и превратившись в ракету и молот возмездия, наша боевая машина глохнет, словно энергия адреналина, Выкипающее и брызжущая из моего сердца нарушает работу ее механизмом, перебивая их слажный ритм. Ну, лки-палки, этого нам только не хватало. Мы останавливаемся посреди дороги. Парни пытаются реанимировать нашу зеленую карету, а я молча жду, размышляя над тем, кто это мог быть. Снова Печенкин или Ашотик. По большому счету это одно и то же, но точность не помешала бы. Наконец, когда выясняется, что с тачкой ничего сделать нельзя, я забираю свою куртку, превратившуюся в решето, выхожу из машины и иду дальше пешком. Ребят меня провожают и собираются тусоваться в подъезде, но я их отправляю по домам. Соседи у нас бдительные, обязательно милицию вызовут, а это ни к чему. Захожу домой. На кухне горит свет, Наташка не спит, ждет меня. Она сидит за столом спиной к матери и не поворачивается, когда я вхожу. «Привет!» — говорю я и кладу на стол сверток с пирогом. «Пирог яблочный принес. Будешь?» «Нет», — качает она головой. «Это кто? Секретарь горкома испекла?» «Жена товарища, с которым я встречался». «Жена товарища?» — повторяет она. «Ему стало быть, восемнадцать уже исполнилось, раз жена имеется». Ему-то усмехаюсь я. «Исполнилось лет тридцать назад. Он уже взрослый дядя». «Понятно». Кивает она и оборачивается ко мне. Ее лицо вмиг делается испуганным, и она резко вскакивает из-за стола. «Егор!» Выдыхает она и прикрывает ладошкой рот. «Что случилось?» «Что? А, а это стекло в машине разбилось. Ничего страшного». Я и забыл, что рожа у меня вся в крови. «Не беспокойся, я пойду умоюсь. Родители спят уже?» «Да», — говорит она и идет за мной в ванную. Я смотрю на себя в зеркало. Да уж, выгляжу как оборотень, сожравший человека. Умываюсь. Вода, как в кино, становится розовой. Когда засохшая кровь смывается, оказывается, что ранок на лице не так уж и много. Наташка протягивает полотенце и внимательно рассматривает красные следы на моем лбу и щеках. Ее лицо оказывается так близко к моему, что я вижу каждый волосок ее бровей, каждую ресничку, каждую точку на коже. Меня охватывает волнение и захлестывает желанием. Я обнимаю ее рукой за талию и притягиваю к себе, демонстрируя готовность и совсем не шуточные намерения. Но она успевает выставить руки и упирается мне в грудь. Тебе снова женщина звонила, хмурясь, говорит Наташка. На этот раз другая.